Глава 35. Принц и нищий. Вернувшись к месту привала, Макс застал Вельгу и Мисси практически в тех же позах, что и до его ухода. Девочка сидела на бревне, прижав колени к груди, и смотрела на водную гладь. А Вильга неспешно точила кромку меча, не обращая на нее никакого внимания. Это немного расстроило парня. Он надеялся, что пока остальных нет, они найдут общий язык. Напрасно. «Хорошая водичка. освежился, сказал Макс, подойдя к ним. «А вы тут как?» Все хорошо, господин Макс», — улыбнулась Миссия. «Чего молчим? Я уж думал, вы тут пообщаться успели», — сказал он им обеим, но выразительно глядя на Вильгу. «О чем, по-твоему, мы можем разговаривать?» — сурово уточнила та. «Эм...» «Макс...» «Ты, видимо, неправильно понял мои слова про службу народу», — сказала Вильга. «Я рыцарь, и мой долг — защищать жителей королевства. Не более того. У меня не может быть с этой нищенкой общих тем. Разве ты этого не понимаешь?» Лицо Мисси помрачнело, и она грустно вздохнула. И «Еще считаешь их разумными существами?» — проворчал Хамки. «Но почему?» я понимаю что она деревенская девчонка а ты леди с высоким титулом при дворе и не последним чином в армии но ведь сейчас вы ели за одним столом и меня тошнит от этой мысли прошипела вельга чего ты белины обожралась вот это фокус подумал макс не то чтобы меня сильно удивляло такое поведение но это уже перебор господин макс «Госпожа Вельга права», – тихо сказала миссия. «Я недостойна». Парень с трудом сдержался, чтобы не рявнуть еще и на нее. Сохранить спокойствие и вновь попытаться наладить диалог стоило ему немалых усилий. «Миссия, несмотря на разницу в происхождении, вы – зелерийцы, жители одной планеты, граждане одного королевства. Между вами практически нет разницы». «Макс, твои слова звучат не иначе, как оскорбление», — взорвалась Вильга. «Я не могу вызвать тебя на дуэль, но...» «Прежде чем злиться, назови мне один весомый аргумент, который убедит меня в том, что ты чем-то лучше Мисси», — парировал Макс. «Я поверю тебе, если он будет стоящим. Итак...» Лицо Вильги слегка вытянулось от удивления, и она замолчала. «Интересно...» «Она выбирает, что сказать, или просто поражена моей глупостью?» Пронеслось в голове Макса. Задумавшись, он с удивлением понял, что его пылкая речь не совсем его. Если бы не разговор с хамки, сам он такого никогда не сказал бы. Помня историю своей родной планеты и зная о взаимоотношениях верхов и низов во многих странах сейчас, он бы и подумать не мог о подобной проповеди. «Неплохо отрабатываешь глаз». заметил с ухмылкой хамки. Макс не ответил, в упор глядя на Вельгу. «Аргументов множество», — наконец она заговорила. «Я — дочь герцога. Она — крестьянка. Я получила отличное образование и военную подготовку. Она же совершенно необразованна. Я служу своему народу. Она же, когда вырастет, будет копаться в грязной земле». Я могу бесконечно перечислять то, что отличает нас. Макс, между нами пропасть. «Шириной в один шаг», — прорычал он. «Где вы родились? Случайность. Тут нет твоей заслуги. Тебя учили, ее нет. Ты пытаешься присвоить труд своих учителей, а окажись Мисси на твоем месте, знания достались бы ей. Ты получила деньги и титул от родителей. Она. а лишь свою жизнь вместе со всеми ее тяготами. Что скажешь?» Вельга промолчала. «Я понимаю твое отношение и не прошу, чтобы ты считала ее равной себе», – вздохнул Макс. «Я из другого мира. Мои представления о жизни и взаимоотношениях сильно отличаются от зелерийских. Но сейчас мы вместе, и мне хочется, чтобы между нами не было таких искусственных барьеров». Он обернулся к девочке. «Мисси, я надеюсь, ты хорошо слышала то, что я сказал Вельге. Нет смысла отрицать, что у вас разное социальное положение, воспитание, на худой конец возраст. Поэтому прошу вас обеих быть чуть проще в отношении друг друга. Вельга, не шарахайся от Мисси, как от прокаженной, лишь потому что она дочь крестьянина. А ты, Мисси, не втягивай голову в плечи от одного взгляда Вельге. Она у нас, конечно, суровый рыцарь, но все же добрая и отзывчивая девушка. Договорились? Не так много я у вас прошу». «Хорошо, Макс, как скажешь». Было видно, что эти слова дались рыцарю с большим трудом. «Да, господин Макс», — энергично закивала миссия. «Я постараюсь меньше стесняться к госпоже Вельге». «Приятно слышать. То, что я сказал вам, не только мои мысли. Хамки считает так же. и сейчас он радуется, глядя на вас. «Ну, я...» растерялся Фиолетовый, но Макс даже не посмотрел на него. Но пока он читал девушкам нотацию, пару раз косо поглядывал в сторону своего наездника. Пушистый мудрец сидел с умиротворенным видом, наслаждаясь его речью. Задумавшись, Макс пропустил момент, когда Вельга оказалась рядом с ним и, взяв за руку, мягко, но настойчиво потянула в сторону. Они немного прошли вдоль берега, пока девушка не сочла, что стоянка уже достаточно далеко, чтобы можно было поговорить тет т «Макс, ты правда думал, что сможешь переубедить или пристыдить меня?» Чуть отходя от парня, начала она. «Эм?» «Твои слова!» – вздохнула она. «Как бы лучше выразиться. Может быть, они и справедливы там, откуда ты родом, и верны для мудрого хамки, но здесь, на Зелирии...» Они звучат как откровенная глупость. Я не хотела возражать и спорить с тобой при миссии, но, Макс, ты должен понять, что никакие твои слова и увещевания ничего не изменят. Не буду говорить о религии, где четко сказано, что есть богоизбранная знать и бесправные черни. Я и раньше догадывалась, что эти постулаты лживы, особенно теперь, когда я знаю о Хамке, существование которого отрицают верования моего народа, но которого почитают у Мария. Однако есть более приземленные мотивы разделять простолюдинов и вельмож. Если ты внимательно слушал Мисси, то вспомнишь, она сказала о том, что ее родственники умерли во время эпидемии. А они всегда начинаются в деревнях. Стены замков могут оградить не только от врагов. Полная автономность зелерийских дворцов с их запасами провианта и глубокими колодцами надежная защита в период самого жесткого мора. «Я шарахаюсь от миссии не только потому, что мне неприятно ее общество. Я боюсь заразиться». «Лики проще. У Мари другая физиология. Хоть у наших видов и есть общие болезни, но у Мари после них выживают намного чаще, чем зелерийцы». «Другая физиология?» Макс переспросил это без интереса, чтобы как-то отреагировать на ее слова. Сейчас веских контраргументов не осталось уже у него. «У них выше температура тела, более сильное пищеварение, другая система кровоснабжения за счет правостороннего расположения сердца. Я не сильна в анатомии, изучала ее лишь поверхностно, но придворный медик – близкий друг моего отца, и в детстве я часто вертелась рядом с ними, когда они вечерами коротали время за бокалом вина». Если верить исследованиям, которые проводил наставник, обучавший меня истории Зелирии, то средняя продолжительность жизни знати и черни различается больше, чем в полтора раза, 65 лет против 40. И помимо разницы в качестве пищи и условиях жизни, не последнюю роль играет и физическая защищенность от внешней среды, будь то бандиты или болезни. Вильга говорила спокойно и уверенно. Если при миссии ее фразы еще были приправлены дворянским гонором, то сейчас она лишь перечисляла личные мотивы сторонницы девочки, не имеющей ничего общего с сословной предвзятостью. И, стоило признать, ее аргументы звучали убедительно. Она действительно была хорошо образована для этого мира. «Поэтому прошу тебя, Макс, не настаивай, чтобы я как-то контактировала с Мисси, попросила Вельга. Конечно, в нынешних условиях я выполню любую твою просьбу, но... Пожалуйста, не заставляй меня переступать через себя. Я не могу смотреть на Мисси как на равную себе. Ничто и никогда не изменит этого. Мы разные. Мы с Мисси живем в разных мирах, которые различаются, я полагаю, немногим меньше, чем моя зелирия и твоя земля». «Да ничем ваши миры и планеты не отличаются! мертвые, гниющие болото!» – простонал Хамки, закрыв морду лапами. «Просрали они все величие Салангана! Что ж они за существа-то такие никчемные. Нет бы помогать друг другу! Они вместо этого отгораживаются!» Макса в этой фразе порадовало лишь то, что Хамки сказал это лично ему, а не объявил на всю округу воплям Коксика. «Но почему вы...» — начал было он, но запнулся и махнул рукой. Черт, кого я обманываю?» Он сел на траву и, уперев локти в колени, уставился перед собой. Он осознал, что ему совершенно нечего возразить, нечему совестить. Зелилийское общество, развившееся на планете, расположенной в чёрт-знает-какой галактике, идёт той же тропой, по которой столетия назад прошло человечество. до да земному обществу и сейчас о каком-то общем равенстве и справедливости приходилось лишь мечтать. «Макс, я расстроила тебя. Прости, но я рыцарь и не стану врать или цемерить. Как и не смогу относиться к миссии иначе, чем сейчас?» «Не ты», — покачал головой спецназовец. «Точнее, не только ты. Но когда ты мне все это высказала, Я подумал о том, что и мои собратья-люди живут как-то неправильно. И раньше я даже не задумывался об этом. Воспринимал происходящее как должное. Меня устраивала жизнь, которую я видел дома, а на боевые задания в странах третьего мира отправлялся просто как на рабочие командировки. И не думал о том, как живется их обитателям. Мне было плевать на них. Выполнил задачу. Вернулся домой. Так проходила вся моя служба. Там все было... непривычно, что ли. А, оказавшись на Зелирии, я увидел ее такой, какая она есть. Без пелены привычки и устоявшихся взглядов. Это новый для меня мир. И сначала он показался мне нелепым, диким и жестоким, но, выслушав тебя сейчас, я задумался. Так ли сильно мы отличаемся от вас? Так ли далеко люди ушли от зелирийцев? Или все мы... Точно те людоеды, что чуть не сожрали меня, когда я только появился здесь. Есть ли разница между человечеством, освоившим ядерную энергию? Нет. Создавшим ядерное оружие для истребления себе подобных. И зелерийцами, где воин в блестящей броне и с острым мечом соседствует с крестьянином, который имеет лишь деревянную саху и борону. Мы ничем не лучше. Хамки прав. Мы лишь недоразвитые приматы. Все мы. Макс ожидал какой-то колкости от Саланганца, но Хамки даже не смотрел на него. С задумчивым видом фиолетовый зверь уставился вперед, словно в пустоту. Верга села рядом с ним и вздохнула, положив руку Максу на плечо. Из твоих слов я поняла, что Хамки древнее и мудрое существо, а значит, он не может ошибаться. Улыбнулась она. Но Хамки Нечто потустороннее, совершенное, а мы — лишь простые смертные. Не столь важно, как к происходящему отношусь я, не важно, чего хочешь ты. Жизнь такая, какая она есть, и мы ничего не сможем изменить. То есть тебя тоже огорчает такая ситуация? Этот вывод стал для Макса настоящим откровением. Не могу сказать, что слишком огорчает. Я же привыкла. но она определенно меня не устраивает», опустив взгляд, вздохнула девушка. «Я чту рыцарский кодекс чести, но мне не чужд и здравый эгоизм. В тех условиях, что есть на Зелирии, мне действительно необходимо сторониться простолюдинов, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Но это не значит, что существующее положение дел меня радует. За время учебы и службы я самостоятельно изучала историю Зелирии и пыталась увидеть те пути, которые привели наше общество к нынешнему состоянию. Свою конечную цель я видела в переписывании государственного свода законов, что позволило бы направить доходы от податей граждан не в карман королевских вассалов, а напрямую в казну. При этом многократно возрастала роль и, следовательно, ответственность самого короля. Если он будет искренне заботиться о своем государстве, то можно многого добиться». Если поставить вельмож в зависимое положение, это свяжет им руки, не позволит разбазаривать деньги, устраивая званные вечера и снаряжая свои собственные охранные отряды, а заставит заняться полезными делами, распоряжения на которые будут получать от короля. «Благие намерения», — хмыкнул Макс. «Сама-то веришь, что сможешь их осуществить?» «Нет», — спокойно сказала Вельга. «Во-первых, моя очередь на престол Кахрона даже не десятая. Во-вторых, даже получи я трон. Королева не имеет всей полноты королевской власти. Значит, правителем будет мой муж. А в-третьих, за такие идеи меня, скорее всего, попросту отравят или зарежут». «Да уж», — протянул Макс, — «пожалуй, ты права. Не стоит нам брать на себя думы о судьбах ныне живущих». Ты хотя бы аристократка, а я вообще чужак. И не мне устанавливать тут свои правила. «Как сказать?» – медленно покачала головой рыцарь. «Что ты имеешь в виду?» «Ты – глаз Салангана. Если вы с Хамки сможете построить в теократии Умари более совершенное общество, чем любое из тех, что есть на Зелирии, то и нашим королевствам придется что-то менять в своем устройстве». Ведь если теократия начнет активно развиваться, будучи мирным государством, рано или поздно об этом прознают. И зелерийцы попытаются переселиться туда, потому что там станет лучше, чем у них дома. Сейчас миграция между королевствами не критична и почти незаметна. Менять шило на мыло никому не нужно, а теократия и вовсе страна-агрессор в умах зелерийцев. Но если она станет государством-мечтой, все изменится. «Ни одно королевство не будет пытаться напасть. В этом я почти уверена. Атаковать у Марии ведомых их божеством, самоубийство. Останется лишь попытаться дотянуться до их уровня». «Ой, прости», — она рассмеялась. «Что-то ее замечталось. «Тем не менее, в твоих словах есть смысл», — сказал Макс. Продолжать фразу он не стал. «Кто знает, что будет дальше? Что ждет их в теократии?» И чем вообще кончится это путешествие? С поляны тем временем начали доноситься громкие разговоры. Лика и Самфи уже вернулись. «Думаю, нам пора к ним», — кивнул он в сторону места привала. «Да, идем.